Фантазия у Васьки была буйная. Угольно-чёрная шерсть на загривке начала седеть. Взмысленным взором его появилась метла, которой хозяйка сметала незадачливого разведчика в гигантскую пасть дракона. Испуганный котяра начал лихорадочно искать выход из создавшегося положения. Он прекрасно понимал, Что из пасти Ойха, выход был только один через задние проходные отверстия. Как у любого настоящего профессионала, головоразведчика в минуту опасности, работало безотказно. Дико озираясь, не дай бог кто застукает, Кот повторил недавний путь Алёши. Он прокрался в арсенал и погромыхал там, выполз снаружи. экипированный по последнему писку спецназовской моды на лбу красовался прибор ночного видения около усатой морды торчал микрофон честно передававший через наушники команды прямо в мохнатые уши разведчика на голове плотно сидела любимая каска из титанового сплава с прорезями для ушей за спиной разместилась Снайперская винтовка с лазерным прицелом и массивным глушителем к хвосту была приторочена сетка с капканами. Не больше цеплять было ни за что. Махнатая грудь разведчика была так густо opleтена пулемётными лентами, что самому пулемёту места уже не нашлось. В зубах притаился десантный нож. Мебеледовое пожичи Аддал прискакнут, выслушав команду через наушники, не понял, задумался и выпрыгнул с пасти ноши повторил: "На передовые японцы". Визг ни в команду, Баска сунул свободной задней лапой ношо обратно в зубы и горохачамуницей побластунски двинулся в сторону операторной. Бобем пипипат скомандовал он себе. Профессиональные навыки вырабатывались быстро. Ему даже не пришлось выплёвывать нож, чтобы понять очередной приказ. Будем прикрывать. Тем не менее, нож всё-таки выпал, пока разведчик информировал себя о операции. Однако забоченный возложенный на него высокой миссией Васька на такие мелочи решил внимания не обращать. Первым в портал нырнула дуло снайперской винтовки. Васька попытался прицелиться. Лазерная точка так затейливо прыгала по радужной границе совмещённых пространств, что он испугался рикошета. Ну вот так затоскавал родиччик. Бац! И одним героям не видима во фронта меньше, а кто оценит? Кот затравленно оглянулся. Оценить его героическую смерть от рикошета было никому. Умереть легко, срочно изменил концепцию Васька. А вон тот стался человеком, а ещё лучше котом и жить. Избрал этот нелёгкий, напочётный путь, разведчи как активировал прибор ночного видения и сунул морду в портал. Ух ты! И сколько же шанс. Нужно признаться, что ойхо, в магии был гораздо слабее кощее. Его портал не передавал ни звук, ни изображение, работал по принципу, что ушло, то ушло. А потому Яга, валявшаяся в этот момент в операторную, ничего не услышала. Обозрев торчащий из портала задний лапы своего любимца и нервно подрагивающий хвост, мотающий за собой сетку, внутри которой с грохотом перекатывались капканы, она, не мудростью, лукаво, с этого же хвост и выдернула обратно разведчика. посылавшего в темноту Веерпуль. Маш, а ты что делаешь? Килерам подрабатываю, Алёшку прикрываю. Там столько мышей. Кунда портал к Кощеею. Что? Егуся оглушительно свиснула, подзывая своего верного коня, запрыгнула на подлетевшую метлу. И ринулась на штурм цитадели Кощеева. Не стоило ей подлететь к границе портала, как неведомая сила отбросила её в сторону. Старушка заковыркалась по полу, неудержавшись на взбрыкнувшей метле. Начав ругаясь, попыталась встать и застыла с раскрытым от изумления ртом. В распахнутое окно операторной ворвалась стая летучих мышей с телекамерами в руках, просистела над головой старушки и исчезла в портале. А меня почему не пускать? Возмущённая я попыталась засунуть в марево метлу. Ветки расстопырились, но внутрь лесть отказались. "Вешка, ты же здесь?" ввалился в зал Ойха. "Включай мониторы. Я тут покруче твоей кошке разведку забрел. Твоя работа." Подскочил к нему Яга, гневно ткнув пальцем в портал. "Моя." Несталонекийватся дракон деликатно отодвинул старушку под полк к пульту управления. И начал стучать когтями ятаганами по клавиатуре. И стена операторной замерцала дисплеями. "И на счёт разведки идея твоя?" кратчево спросила Яга, перехватывая метлу на манер дубины. Не дожидаясь ответа, она душевно размахнулась. "Ой, хоплагят, не уважал!" Васкина с сожалением признался он. Трудно изменить направление удара на полпути. Метла с мощным хряснула ойхо по загривку, распушив ещё больше прутье. Не понял, опешил дракон. Э, потом объяснил, отмахнулась ведьма, вскакивая на своего растрёпанного коня. Убью, ушастый. Ринула чанаватаго наката попластуски полшего в тот момент в сторону портала. Вальска выдал такой великолепный рывок, что щетка с капкалами, поначалу слегка отставшая за счёт резко удлинившегося хвоста, догнала его уже у самой границы совмещённых пространств и вышвырнула влогово кощеея увесистым ударом махната иззад. Ега, не успевшая увернуться в сторону, вновь оказалась на полу. "Что уставился, зелёный?" зашептала она на застывшего в ступоре дракона. "Открой портал, дурьеваска. А вот теперь иди, вытаскивай оттуда лёжку". Дойха да дошло. От его рёва затрясли стены, шёлкнув хвостом Он расширил портал и повторил поугиги со всего маху влепавшись в грани искус сфер. Портал обошёл за ним немилосердно, отправив в нокаут. Яга с ужасом посмотрела на неподвижную тушу дракона, перевела взгляд на неясные тени мелькающие на мониторе и от отчаяния завыла. А с мониторами творилось что-то неладное. Они гасли один за другим.